Голова 1043. Гора судьбы. Прочувствовать прошлые жизни, получить право полистать книгу судьбы, дабы увидеть возможные варианты будущего. Не знаю, выпадет ли мне видение того, что произойдет через 68 лет. В глазах Ван Бола танцевало таинственное пламя. Теперь ему было еще интереснее взглянуть на то, что для него приготовил наставник. Только я не знаю, были ли у меня прошлые жизни. Сколько их было? Задался вопросом Ван Буэлэ. После пережитого в темной секте он знал наверняка, что концепция прошлых жизней не была вымыслом. Все-таки в темном сне он лично переправил немало душ усопших и даже рисовал лица новым душам. Правда, там он ни разу не услышал о магии, которая позволяла пережить прошлые жизни. Пока Ван Боллар размышлял об этом, брат Гао наслаждался моментом. Внезапно он кое-что вспомнил. Брат шепотом сказал он, на этом празднестве тебе стоит опасаться некоторых людей. Ван Боллар повернул голову и вопросительно посмотрел на брата Гао. Гигантские змеи чешуя бедствий — лишь один из 39 зверей первозданного хаоса этой планеты. Сейчас остальные тоже направляются к Центральной области, они тоже везут тех, кто хочет засвидетельствовать свое почтение преподобному. Среди них есть известнейшие практики, обладающие поистине пугающей силой. Брат Далу соединился с Дао планетой, да и в поединке против всей Инлин ты показал, что с тобой лучше не шутить. Однако я бы на твоем месте все равно остерегался четверых практиков. Один из них — девятый юный господин линии крови божественного императора Дзигаля. Его культивация может находиться только на великой завершенности планеты. Да и сам он слился не с Дао-планетой. Ему повезло соединиться с древней, а точнее древними планетами. Их у него девять. Девять — это предел. По слухам, он шел той же дорогой, что и ты. Но, к сожалению, ему не удалось довести дело до конца. Боюсь, он попытается найти тебя, чтобы сразиться и забрать твою Дао-планету. Брат Гао не смог скрыть дрожи в голосе. Даже с влиянием и могуществом его семьи он все равно боялся этого человека. Бесконечный клан. Ван Була слегка прикрыл в веки. Что скажешь про остальных? Все и Налина из секты главы Феникс. Третье силе в святом домене отступнического учения. Второе принадлежит к Дао Семи Духов. Эта организация не похожа на остальные секты и кланы. В ней состоит всего 77 человек. Их положение постоянно меняется вместе с культивацией. Ибо в каждом из них скрывается старый монстр, который раз за разом переживает реинкарнацию. Опасаться тебе стоит семнадцатого сына Дао Школы Семь Духов, который тоже прибыл на день рождения. Этот человек когда-то был всесильным экспертом на пике звездного домена, и теперь он снова переродился. Культивация нового тела находится на стадии планеты, однако в его арсенале полно опасных техник и способностей. Говорят, на стадии планеты у него нет соперников. Реинкарнация снова и снова? «77 членов школы? Какая секта считается первой в святом домене отступнического учения?» С любопытством спросил Ван Бууэлэ. «Первой нет. Этот святой домен очень странный. За неимением сильнейшей секты ей должна считаться Дао школа 7 духов, однако они называют себя вторыми. По этой логике секта главы Феникс является третьей. Если сильнейшие секты и существуют, то они ничего не известны широкой общественности». «Быть может, патриарх моей семьи что-то знает о ней, но мне он не стал ничего рассказывать». Брат Гао махнул рукой. На самом деле, ему тоже было очень интересно узнать больше. «Ты слышал о секте Звездолунья?» Внезапно спросил Ван А «Оттуда ведь Ливан Эр, верно? Она не входит даже в сотню сильнейших сектов в домена отступнического учения, поэтому сложно судить о её месте». Когда брат Гао рассказал все, что знал, Ван Буэлла нахмурился. Он не почувствовал в его словах лжи но его версия отличилась от имеющейся у него информации. Поскребя подбородок, брат Гао рассказал о двух практиках, кого Ван Бола тоже стоило касаться. Чань же все. последнее дитя Дао первой секты святого домена эритического Дао под названием «Девять областей». Примечание переводчика. Ранее эта секта называлась «Девятой Дао территорией». Получил на кладбище звезд особую планету, поэтому его ранг остался прежним. Тем не менее он все еще дитя Дао. Но на день рождения преподобного приехало седьмое дитя Дау из секты 9 областей. Культивация седьмого дитя Дау находится на великой завершенности планеты. Хоть он соединился с особой планетой, её естественный закон — это что-то с чем-то. Он пожирает всё. Этот закон делает его настоящим демоном. С последним ты уже знаком. Тот парень в чёрном наряде с кладбища звёзд, что постоянно таскал с собой огромный меч. Звать его Син-Зен-Зе. Вольный практик не состоит в какой-либо секте. После кладбища звезд на него открыли охоту малые и средние по размерам секты в надежде украсть его планету. За несколько лет он отправил на тот свет несколько сотен практиков стадии планеты. Попутно он уничтожил несколько маленьких сект. Можно сказать, что после кладбища его дорога была вымощена трупами. Со средней ступени планеты он сумел убить практика на великой завершенности. Некоторые подозревают, что его меч – демоническое оружие. Такое предположение многих пугает, ибо все демонические клинки создаются только в одном месте – Секте Высшего Демона. Она не занимает какую-то конкретную территорию, а блуждает по всему бесконечному Дао-домену. Вот только их сила ничуть не ниже первых трех сект обоих святых доменов, а может даже и выше. Девятый юный господин из линии крови Божественного Императора Цыгаля, 17 семнадцатый сын Дао Школы Семь Духов, седьмое дитя Дао Секты 9 Областей, а также Син Цзин Теперь Ван Баула знал сильнейших практиков, прибывших на день рождения преподобного. Что до Сью Инлин, она благодаря своему притворству долгое время оставалась в тени, но в ходе схватки мне удалось разоблачить ее, поэтому отныне она тоже будет целью чистолюбивых практиков. А вот ливан Р — у неё непримечательная планета, однако меня не покидает чувство, что она скрывает самый страшный козырь. Ван бо проговорил с братом Гао до темноты. Когда луна на небе полностью скрылась за облаками, стало особенно темно. Именно тогда брат Гао попрощался и ушел. Сидя в позе лотоса, Ван наблюдал за тем, как силуэт брата Гао растворяется в темноте. И затем он закрыл глаза и попытался привести мысли в порядок: и патриарх Каленый Дух несли неусыпную стражу неподалеку. И за несколько дней Ван Була немного успокоился, к нему приходили гости, но их вежливо провожал Сахоян. Некоторые были знакомы с ван Буала по кладбищу звезд, но большинство лишь слышали слухи о нем. И за все это время огромный змей ни разу не остановился. Центральная область была всё ближе, окружающий пейзаж тоже постоянно менялся. Чем больше Ван Буэлэ видел всяких диковинных существ и климатических зон, тем менее странными они ему казались. Через две недели огромный змей наконец доехала до центральной области планеты Фатум. Ван Буэлэ с его спины увидел гигантский вулкан вдалеке. Вулкан был настолько огромным, что его невозможно было охватить взглядом целиком. Через черные облака время от времени проглядывали смутные чертания его вершины. Среди облаков постоянно вспыхивали молнии, раздавался приглушенный рокот, источником которого был массивный вулкан. От него же исходили немыслимые сокрушительные эманации. Хоть большая часть силы этих эманаций была подавлена, у Ван Боле все равно сузились зрачки. Наконец он увидел, что представлял из себя вулкан, нагромождение огромного количества звезд. По мере приближения гора становилась все больше и больше. Когда он стал взбираться по склону, Все пассажиры почувствовали возрастающее давление. С вершины горы можно увидеть, как по разным частям склона поднимаются 39 огромных существ. На своих спинах они несли огромное количество практиков. Их целью была вершина.